После этого попытки прекратились, фигура ментора за стенами силовой клетки застыла, словно у него иссякла энергия. И тут в сознание Джеффа ворвался другой телепатический голос. «Держись, друг, я вытащу тебя отсюда!» Его робот неожиданно появился рядом с ним, внутри силового поля. «Норби, «Ну, я уж думал, ты не вернешься!» Подзарядившись, я оставил атаковавших меня роботов в гиперпространстве и перепрыгнул в твою тюрьму. «Сейчас я попытаюсь доставить нас в дом драконов». «Нет, возьми нас домой». «А что, если компьютер менторов сможет определить, куда мы направились?» «Хорошая мысль, Норби, мне следовало бы подумать об этом». «Но почему тебе нужен дом Зи?» «Потому что нам нужна ее подушка». «Я не знаю, что это такое, но подушку изготовили другие, и нам надо попробовать найти ее секрет». «Я уверен, что Зи об этом не знает». Но ментор знал. Его мысли неожиданно ворвались в сознание Джеффа, заглушая мысли Норби. «Я должен получить подушку. Я видел ее образ в твоем сознании». «Торопись!» — вслух сказал мальчик, хватая робота за руку. «Гиперпрыжок!» Они погрузились в серое ничто и вынырнули перед маленьким замком Зи. «Опять небольшой промах», — заметил Норби. «Я собирался приземлиться в ее гостиной, а вот и новые атакующие силы менторов», добавил он, указав на маленькие крабообразные механизмы, спускавшиеся со склонов холма. Джефф и Норби побежали со всех ног. Зи вышла им навстречу вместе с Заргл, заверещавшей от восторга при виде Джеффа. «Ну как?» — спросила драконица. «Как прошла ваша встреча с менторами? Должно быть, вы очень важные особы, если удостоились у них аудиенции». «Потом, — сказал кадет, — можно нам взять вашу подушечку, я имею в виду подставку для хвоста. Возможно, это устройство сделанное другими. Тогда будьте добры, заберите ее, я боюсь иметь такие вещи». Зива шла в свой маленький замок и вскоре вышла с подушечкой, которую вручила Джеффу. Он прижал подушку к груди, она была меньше, чем Норби, и гораздо легче. Обивка на ощупь напоминала кожу и была светло-зеленого цвета потертых в тех местах, где в течение многих лет отдыхали чешучатые драконьи хвосты. «Я почему-то уверен, что эту подушку можно открыть, если же шифровать код, зашифрованный в волнистых линиях по краям», — сказал Норби. «Внутри что-то есть». «Что именно?» «Не знаю, но сейчас не время беседовать». «Те маленькие атакующие роботы уже почти спустились с холма». Он задействовал свой антиграф и устроился под мышкой у Джеффа. В другой руке мальчик держал подушку. «Готов», — спросил Норби. Приближающиеся роботы засеменили быстрее. «Положите то, что вы держите, и сдавайтесь!» — хором кричали они пронзительными, песклявыми голосами. «Вы наши пленники?» «Нет», — ответил Джефф. «У вас замечательная планета, но вы не умеете достойно принимать гостей. А теперь до свидания!» «Подождите, не уходите!» — завизжали они. Отправляемся прямо в нашу квартиру. Люди из службы безопасности уже должны были уйти. Не забудь прикрыть подушку с защитным экраном, когда мы будем в гиперпространстве. И не слишком четко определяй наши координаты. Я не хочу, чтобы менторы пронюхали, где находится солнечная система. Джефф спокойно объяснил всю работу. «Не беспокойся», — отозвался Норби. «Они недостаточно сильны и не могут пользоваться телепатией без помощи главного компьютера». Атакующие роботы были уже совсем рядом. «Поехали, Норби!» Серые волны сомкнулись над ними, они падали, падали, падали. «Что ты делаешь?» — крикнул Джефф. «Включи свой антиграф, пока мы не врезались в землю!» Они взмыли вверх, кадет немного дрожа осмотрелся по сторонам, под левой рукой он держал подушку, а под правой — Норби. И они покинули Джеммию. В этом сомнений не оставалось. Но они не попали в квартиру Элсов. Не было ни ее, ни здания, ни Манхеттена, лишь огромное белое поле, простиравшееся внизу. «Снег?» — удивился робот. «Странно, ведь сейчас лето. Что здесь делает снег?» «Это не просто снег», — сказал Джефф. «Это ледник». Глава пятая. Путаница со временем. «Ты забросил нас на Аляску!» Мальчик дрожал от холода или на Северный полюс, или куда-нибудь еще далеко на юг, в Антарктику, а может быть даже на другую планету. «Это Земля, я уверен», — сказал Норби, когда они заскользили надо льдом. «Координаты совпадают. Солнце земного типа. Полагаю, это Антарктика». «Ничего подобного», — возразил Джефф. «Если это земное солнце, то оно, как видишь, стоит высоко над горизонтом».